Наталья Буланова «Оборотень» по объявлению Глава первая «Ленка! Я нашла тебе антидепрессант!» Оля влетела в кафе, где уже сидела я и две мои подруги, Валя и Света, которые чуть ли не на буксире вытащили меня проветрить мозги. Я же сказала, что и так справлюсь. «Без всяких таблеток, доктор Пилюлькин». После второго бокала вина я смогла наскрести в себе силы на ответ. «А это и не пилюльки, моя дорогая!» «Вот!» — розовый ноготок с такой модной луной показал на текст в рамке. «И что там, что?» — оживились девочки. «Муж на час!» — сиронизировала я, даже сама замечая, как плечи всё сильнее тянет к земле. Взгляд вяло пробежался по чёрным строчкам, но я совершенно не хотела ни во что вчитываться. Лучше! Глаза Оли сейчас горели ярко-зелёным, как светофор. Убийственный цвет сочной травы. Не то, что мои. Болотные. Я только вздохнула а Светка уже придвинула к себе газету и громко зачитала. Хотите провести незабываемое свидание с настоящим оборотнем? Испытать неповторимые ощущения? Безопасность и восхищение гарантированы. Номер 8 888 888 88 88 «Восемьдесят восемь. Звоните, он ждёт». «Вот это да! Ленка, если не звонишь ты, звоню я!» Она явно подначивала меня, но я ни на миг не поверила, что такую ахинею могут напечатать в газете. «Ага!» — насмешливо крякнула я. «Ты что, не веришь? Смотри!» и меня буквально ткнули носом в газету. Взгляд зацепился за фразу «Мои глаза невольно стали округляться». «Вы меня разыгрываете?» — я внимательно всмотрелась в подруг. «Ну же, признавайтесь!» — протянула я, но по лицам видела, они так взбудоражены и заинтересованы объявлением, что если они врут, то по ним уже давно плачет МХАТ. «Не упусти шанс забыть этого придурка!» Просияла Ольга, и девочки ее поддержали активными кивками. «Ты только представь, какое будет приключение! Как закипит кровь!» «Девочки!» Я перевела взгляд с объявления на подруг, сильно сомневаясь в качестве вина, налитого мне в бокал. «Не могут же они сейчас и правда утверждать, что мне стоит повестись на это бредовое объявление?» «Ну да, ну да, я позвоню, там мне ответит шикарный мужской баритон, а нет, простите, низкий хриплый голос с нотками рычания и назначит мне свидание». Начала я развивать свою мысль, а лица девушек зажглись предвкушением, словно у маленьких детей перед тем, как они заглядывают под ёлку поутру после новогодней ночи. «Да...» — протянула мечтательно Валя, до этого лишь восхищённо закатывавшая глаза. «Ага, и вот мы назначили свидание в ресторане, я овалом платье, на шпильках». «Он в смокинге, а сзади, для порядка, торчит такой пушистый хвост», — продолжила я, но была нагло перебита девочками, недовольными поворотом сюжета. «Ты что, про оборотней не читала? Какой хвост в человеческом облике?» — чуть не вспылила Валя знатная фанатка романтических историй про волшебных существ. «Подожди!» Остановила я ее возмущение. «Хвост крепится на веревочке, но так, чтобы не было заметно. Надо же отрабатывать деньги». «Какие деньги?» Не поняла Валя, хлопая длинными ресницами. Подружки явно были не рады, что я медленно, но верно спускала их на землю в мир денег, секса и человеческих пристрастий. Как какие, которые он потребует за свои услуги? Я вытянула перед собой белоснежную бумажную салфетку, держа ее подушечками пальцев за два уголка и порвала на две половинки, демонстрируя, что все их ожидания — окажутся совсем не тем, что они там уже придумали в своих головах. лёша преподал мне урок на всю жизнь. «Лен, ты меня пугаешь!» Оля нервно отпила из моего бокала, достала карманное зеркальце и быстро проверила макияж, как будто от моего рассказа он мог у нее потечь. Наконец, убедившись, что все у нее с образом в порядке, Она громко щелкнула замочком, закрывая зеркало и недовольно посмотрела на меня. Если один козёл повел себя недостойно, то не надо всех равнять под одну гребенку. Точно! я подняла бокал, салютуя. нужно пустить следующего козла в огород, а лучше оборотня по объявлению. Незабываемые ощущения. Я уже всё для себя решила, по крайней мере, думала именно так, пока не услышала, как наша вечно мечтательная Валя, никогда слова плохого ни про кого не говорившая, вдруг прошептала на грани слышимости. «Просто тебе слабо». И да, меня взяли на слабо. Знаю, можете не говорить, что я дура. Уже и без того знаю, куда я вляпалась. Длинные гудки. Странно, словно абонент находится в другой области. Хотя чему я удивляюсь после такого объявления? И вообще, пока шли гудки, я себя полностью убедила в том, что, скорее всего, кто-то решил разыграть друга и дать его номер телефона. А я сейчас буду иметь сомнительное удовольствие объяснять бедолаге, почему я требую от него свидания и откуда у меня его номер телефона. Ну, девочки уже изнывали от любопытства, а я, честно говоря, благодарила небеса, что он не взял трубку и уже убирала телефон от уха, когда в динамике раздалось это мужское. Да, в таком тоне гендиректор нашей фирмы по программным разработкам Всегда отвечал на звонки, властно, сильно, настолько требовательно, что казалось, если ты сейчас же не объяснишься, почему отрываешь его от дел, тебе крупно не поздоровится. Я, эм, по объявлению. Я набрала полную грудь воздуха, нервно облизав губы, а подружки все аж подпрыгнули на сидениях. «Ты в городе?» Резко перебили меня, и пока я шокированно мямлила «да», а в моей голове винтики явно требовали смазки, он нажал отбой, успев перед этим бросить. «Через сорок минут буду». Ту-ту-ту. Раздались в трубке гудки, а я все не отрывала телефона от уха. «Что? Ну что там?» Оля и Света наперебой принялись заваливать меня вопросами, а я еще некоторое время смотрела в пространство и прокручивала этот самый короткий и странный разговор в моей жизни. Бред какой-то. Я положила телефон на стол и с опаской покосилась на него, как будто он мог преподнести еще парочку сюрпризов. «Кто тебе ответил?» Оля не отрывала от меня глаз. «Это мужчина?» Света деловито посмотрела на объявление, словно хотела найти еще парочку на выбор, аля «Дракон по вызову» или там, например, «Женюсь срочно, демон из преисподней». «О, пискнула Валя, и я закатила глаза к потолку. Нервное напряжение немного отпустило, мандраж отступал и шестеренки в голове. Наконец начали работу без скрипа. Я еще раз посмотрела на своих подруг, немного сумасбродных, но готовых на все, чтобы вытащить меня из этого эмоционального болота, в котором я прозябала последние недели, двигаясь словно робот. «И кто придет к нам через 40 минут?» Усмехнувшись и сделав акцент на точности времени, спросила я у Оли, раз уж она была инициатором и взяла на себя почетную миссию принести мне газету. И как только умудрились все это устроить, девочки явно были озадачены моим вопросом. Признаться, я и сама сомневалась, но другого варианта просто не было. Да ладно вам, это была отличная попытка. Я постаралась приободрить их, но столкнулась с тремя парами непонимающих и немного встревоженных глаз. Обещаю, что встречусь с ним. Только вы уж меня подготовьте. Кто там и что меня ждет? Я тяжело вздохнула и откинулась на спинку стула, приготовившись слушать. Подруги переглянулись и с настороженностью посмотрели на меня вновь. Лен, «Мы ничего не устраивали», — сказала Света, еще раз пробегаясь глазами по тексту объявления. «Правда, Лен, мы тут ни при чем. Мне у метро пихнули газету. И пока я спешила сюда, решила бегло посмотреть первую страницу, вот и наткнулась на объявление». Оля явно пребывала в растерянности но не собиралась оставлять свое любопытство голодным. «Так кто там? На другом конце трубки?» Валя кивнула, глядя на меня широко открытыми глазами, и чаша весов склонилась в сторону варианта с путаницей и чьей-то глупой шуткой, не имеющей ко мне никакого отношения. Я пересказала наш короткий разговор с загадочным мистером Оборотнем а девочки не находили себе места от нетерпения. «Ты же останешься тут?» – спросила Светка. «Вот еще!» – фыркнула я, на самом деле удерживая себя на месте титаническим усилием воли. Было бы мое желание, я бы уже дома валялась в пенной ванне, забываясь в очередном детективном сериале по ноутбуку. «Только не говори, что ты собираешься поджать хвост и позорно бежать!» Оля, оказалась, не верила своим ушам. «Хвост, по идее, не у меня, а у него, если верить объявлению. Но у тебя есть уникальная возможность проверить. Оставайся здесь и жди. Скажешь, что это ты звонила. Я пожала плечами, потихоньку собирая вещи». Достала купюры из кошелька и положила на стол. «Нет!» Разочарованно и немного плаксиво выдохнула Валя, а я поймала ее взгляд и спросила в лоб. «Ты бы на моем месте осталась?» И ей не надо было говорить. Мы и так знали ответ, что наша Валечка никогда в жизни так не рискнет. «Эх, и этот человек!» «Меня на слабо взял!» «Ладно, это просто какая-то дурацкая случайность!» Я нервно пожала плечами, поднимаясь. «Тогда почему ты уходишь? Мы же толком не посидели!» Оля потрясла в воздухе газетой, и это объявление в рамочке как назло попалось на глаза. «Хочу оттянуть встречу с судьбой!» неудачно пошутила я прощаясь под недовольными взглядами подруг. И кто бы мог подумать, что тогда я пошутила очень даже удачно. Домой я добиралась, развивая в себе настоящую паранойю. То на меня вот тот мужчина в метро не так посмотрел, то вон та женщина шепнула что-то своей знакомой и покосилась на меня. В общем... Пока я не закрыла глаза, не проехала так минут пять через пару станций и не взяла себя в руки, я рисковала заработать себе нервное истощение. И вот когда я захлопнула за собой дверь квартиры и провернула ключ, я поняла, что чуть не сошла с ума из-за какого-то пустяка, объявления, шутки, и посмеялась над своей мнительностью. «Лена, ну ты!» Я посмотрела на свое отражение в зеркале в прихожей, но тут раздался телефонный звонок, и я выронила сумку на кафельный пол, отчего все содержимое разлетелось в разные стороны. Задняя стенка мобильника отскочила, а аккумулятор с дребезжащим мерзким звуком прокатился до двери в зал. Здорово! Недовольно бурчала себе под нос, быстро собирая мобильник. Наверное, это девочки хотели убедиться, что я нормально добралась до дома. То самое кафе находилось примерно в получасе езды от моего дома, зато там делали самые вкусные десерты. Вот только сегодня они все казались мне пресными. Впрочем, как и всё вокруг. Я вскинула голову и поняла, что теперь у меня мир идёт яркими пятнами, а кровь внутри и правда кипит, как и обещали девочки. Вот только не от свидания с Блохастым, а от нервного драйва, в который меня вогнало это странное объявление и не менее странный разговор. Телефон включился и вновь зазвонил. На экране отразился тот самый номер. Я смотрела на иконку с темным силуэтом неизвестного абонента, а сама не решалась двинуть пальцем в сторону. В какую? Да хоть в какую! Зеленая трубка или красная. Хоть что-то. Но я не шевелилась, а просто кусала губы, уставившись на вновь разрывающийся от звонка телефон. Бред, бред, бред! Я встряхнула головой, скинула вызов и, секунду помедлив, выключила телефон, приговаривая, для собственного спокойствия, мне еще в ванне отмокать, нервы восстанавливать. Закинув гаджет в самый дальний угол квартиры, который оказался по совместительству моей спальней, я пошла набирать себе воду в ванну, щелкнув кнопкой включения ноутбука. Я заверила себя, что мне нет никакого дела до того мужчины, и вообще я на сегодняшний вечер забыла, что такое телефон. Через пять минут на всю квартиру кричал Бон Джови, а я старательно отвлекала себя от мыслей об оборотне по вызову. Да настолько старательно, что потом только осознала. Я целый вечер не вспоминала о предательстве Лёши. И вот Бон выключен, а белая пена уже ждёт меня в свои неповторимые объятия. Я погружаю ногу, другую, медленно сажусь в горячую до мурашек по коже воду и расслабленно откидываюсь назад, нисколько не заботясь, что намочу длинные русые волосы. Ну и пусть сегодня можно. Детективный сериал ждёт на паузе, а я с закрытыми глазами наслаждаюсь тишиной. Красота! Дзынь! Дзынь! Дзынь! От испуга и неожиданности я попыталась резко сесть, отчего поскользнулась и ушла с головой под воду. Отфыркиваясь и проклиная, на чём свет стоит звонившего, я решила не портить себе вечер и остаться в тёплой воде. И будь это сосед, продавец пылесосов или наш неугомонный управдом, пусть идёт во освоясье. У меня релакс. Вон, его даже оборотень из газеты не смог испортить. «Оборотень». «Дзынь!» За дверью кто-то явно терял терпение. А в моей голове молоточком билась мысль. «А... а вдруг?» «Нет, не может быть», — прошептала я. И этот дзынь усилился стократно, как будто он слышал, что я дома. Но что самое странное, свет в квартире горел только в ванной. И никто, даже самая глазастая бабка, не мог бы увидеть, что я нахожусь дома. Значит, а что это значит, я подумать не успела, потому что в мою дверь теперь стучали так, что у меня внутри все вибрировало. Стало страшно и зло. Вот почему мне... «Не дают спокойно насладиться жизнью, а?» Раздраженно пыхтя, я вылезла из ванной, завернулась в полотенце и пошла к двери. «Я сейчас этому нежданному гостю все выскажу!» Я посмотрела в глазок и увидела только темный мужской силуэт на слабо освещенной площадке. «Да!» А в ответ молчание. «Что вам надо?» «Правда, я само дружелюбие». За дверью все так же было тихо. Я проследила в глазок за тем, как темная рука вновь тянется к дверному звонку. «Дзынь!» Привычный звук сейчас играл на нервах. «Хватит звонить!» Потребовала я, боясь показать страх. «Что вам нужно?» Спросила уже более спокойно, но не менее громко. «Открой дверь!» Донесся до меня уверенный мужской голос. «Ага, сейчас!» Заверила я его и развернулась, чтобы уйти от двери. «Пойду, что ли, в чаек успокоительное накапаю?» «Эх, если бы оно у меня было!» Я ушла на кухню, загремела чашками, стараясь обладеть собой, и уже размешивала по сотому кругу сахар, проходясь ложкой по керамическому дну, когда в дверь снова позвонили. «А я уже обрадовалась, что вы ушли», — посетовала я, смотря в глазок. «Ты обещала открыть мне дверь». «Господи, там что, маньяк какой? Может, позвонить куда надо?» «Я вызову полицию, если вы не уйдёте!» Чувство острого одиночества ужалило меня, словно гигантская пчела, ведь кроме меня в квартире не было ни души. Сразу захотелось включить во всех комнатах свет и заглянуть в каждый угол. А ещё я пожалела о том, что не завела собаку. Огромную такую собаку! чтобы зарыться в ее шерсть руками и знать, что она загрызет любого, кто посмеет косо на меня посмотреть. «Ты уже вызвала, оборотня!» Спокойно возразили мне по другую сторону двери, и мои глаза расширились от ужаса. «Интересно, а в таком случае собака бы меня спасла?» «Никого я не вызывала!» Голос меня подвёл. К тому же в нём слышалась лёгкая дрожь. Холодно, просто холодно, после ванной. Ничего такого. Я чувствую, когда мне врут. Ни с голосом парировал мужчина. Более того, я знаю, что звонила именно ты. Кошмар какой-то. Мне это снится. Я заснула в ванне. И мой утомлённый мозг выдал вот такой сюрприз. Сейчас я проснусь, включу сериал, и всё будет по-прежнему. «Уходите!» — прошептала я. За дверью повисла тишина. «Не бойся меня!» Я заглянула в глазок и увидела, как силуэт придвинулся к двери вплотную. «Ты же мне звонила!» Я узнал твой голос. Мне показалось, что в его голосе проскользнула улыбка. А теперь я хочу пригласить тебя на свидание, как ты и хотела. Ты же за этим звонила. Нет, не за этим. Я бы и не звонила. Это все валя с ее слабо. Нет, для достоверности. Я даже отрицательно замотала головой хоть он этого и не видел. Мокрые волосы чуть подсохли и теперь завивались широкими спиральками, так и норовя попасть в глаза. «Как это нет?» В голосе мужчины проскользнула решимость. «Ты дозвонилась именно до меня. Ты согласилась на свидание. Более того, я мотаюсь за тобой по всему городу, а ты выключаешь телефон» и запираешься в квартире, а между тем мы давно должны узнавать друг друга ближе. «Кому должны?» Почему-то спросила я, хотя в моей голове был десяток другой вопросов совершенно иного содержания, которые я даже боялась озвучивать вслух. «Точно маньяк? Или дурацкий розыгрыш подруг?» «Ну, конечно!» «Кто же еще мог пойти на такие крайности, чтобы вытащить меня из того саркофага, куда я себя добровольно замуровала?» «Что ж, стоит признать, что я не просто вылезла, а вылетела из него. Задумка удалась. Открой дверь, и я тебе все объясню». Голос мужчины стал мягче, ниже. И меня даже разобрало любопытство посмотреть, что же это за экземпляр с таким интригующим голосом, который проникает под кожу. Но здравомыслие возобладало. Волк говорил овце. «Я что, по его мнению, дурочка?» «Ты не овца. Зачем так самокритично?» Усмехнулись за дверью. «А вот волка ты сама заказала, так что давай!» Открывай дверь, а то тут уже двое твоих соседей скоро подерутся за место у углазка. Соседи? С одной стороны от меня жила глухая старушка, которой было дело только до того, какого цвета вязать следующий плед. А вот с другой жила молодая пара, своими криками иногда доводившая меня до бешенства, заставляя врубать телевизор на полную мощь. Интересно, это он о них? Да какая разница? В любом случае я не собираюсь обсуждать с ним соседей и не подумаю. Как только я для себя решила, что вся эта афера — дело рук моих добрых подружек, обрела ценное спокойствие, голос стал уверенней и невозмутимей, чем я спешила воспользоваться пока вновь не пришла в голову какая-нибудь страшная мысль. «Вы можете передать своим заказчикам, что все получилось, а я подтвержу. Не беспокойтесь, вам все оплатят». Про себя я злорадно усмехнулась, подумав о том, что еще и мне втридорого, вот только нервами. «Нет, ну как? Так можно сострадающей от разбитого сердца подругой?» На лестничной площадке стало так тихо, что был прекрасно слышен стук моего сердца. Глазок услужливо показал, что мужчина так и стоит на площадке. «Что это он? Почему не уходит?» «Прикидывает, не подведу ли я его?» «Заказчики!» Тихо переспросил он грудным голосом. «Да, просто передайте Свете, Оле и Вале, что все состоялось и сработало. Заверила я его, уже планируя свою месть девочкам. Я им тоже закажу что-нибудь эдакое». Я уже думала, он ушел. Но тут пальцы забарабанили по двери, словно в раздумье. А потом он мне сказал, им нужен фотоотчет. И тут облегчение накрыло меня с головой. Все-таки это девчонки. Ух, я им покажу оборотней. Я им оборотницу, хвост им на шубу покажу. Да, немного растерянно спросила я, тоскливо глядя в сторону ванной. Неужели придется идти за подтверждением? «А где у нас по их плану свидание?» За дверью раздался хриплый смешок, потом еще один. И я уже ожидала самого непристойного варианта, на который только были способны подруги. Но, к счастью, пронесло. Не переживай. В одном милом месте. У всех на виду. Немного успокоил он меня, а потом добавил. «Ну так что, я жду?» «Да», — тихо сказала я, а потом спохватилась, что он может этого и не слышать, и сказала уже громче. «Да, мне только нужно одеться, а то я после ванны». Я уходила от двери, когда мне почудилось, что кто-то провел по ней когтями. Я еще припомню все оля Уверена, именно она была инициатором этой всей затеи». «Теперь вон, от каждого шороха вздрагиваю», — сетовала я себе под нос. Через пятнадцать минут я была готова. Убрала подтеки туши после купания, подкрасила глаза, волосы высушила минут за пять, а все остальное время боролась сама с собой на тему «Что же надеть?». С одной стороны, мне не хотелось бы, чтобы тот незнакомец под дверью решил, что я горю желанием произвести на него впечатление. С другой, я не знала, насколько хватило фантазии моих подруг и куда он меня поведет. Пусть сегодня и был летний вечер, но плечи определенно стоило прикрыть. В итоге мой выбор остановился на платье с длиной рукава в три четверти, приталенном и облегчающим, но при этом не сковывающим движение. Оно могло подойти и для прогулки по городу, и для похода в ресторан. Идеально! Только я его надевала на первое свидание с лёшей А вот и прекрасный повод стереть воспоминания. Иначе оно так и провисит в углу, где на него ни одна моль не покусится. Решено! На ноги! Вопреки всей своей женской сущности, я надела балетки. Этого мне здравый, как он выразился, смысл паниковал. Говорил, мол, ты же с незнакомым мужиком идёшь, пусть и купленным. Вдруг придётся убегать. Я повернула ключ в замке и застыла в нерешительности. Прикрыла глаза, собрала всю смелость по уголкам и открыла дверь. Площадка была пуста. «И что это было?» Без предисловий спросила я у оле как только она взяла трубку. «Эм, что было?» Она никак не могла сообразить, о чём я. «Ну как же? Я тут, значит, для вашего оборотня нарядилась, открываю дверь, а там никого!» Я была зла. Начистила пёрышки приободрилась, настроилась, а тут меня так прокатили. Нашего оборотня? переспросила она. Да, ва-ше-во, По объявлению заявился, уговорил на свидание, а потом исчез. Я лютовала. Лен, мы никого тебе не посылали. Тихому голосу в трубке. Я не поверила ни на секунду. Не пойму, что вы там с девочками задумали, но так и знаете, когда на вашу милую вечеринку завалится толпа активных лезвий, помните, это была моя месть. Я так разозлилась, что сбросила вызов, а после и вообще выключила телефон. И еще как глупышка просидела 15 минут в ожидании звонка в дверь. Но его не было. И я сорвала с себя платье, чуть не разорвав его по швам от злости, и включила телевизор. Картинки на экране меня нисколько не успокаивали. Я просто не могла на них сосредоточиться. Взгляд то и дело скользил к выходу, а я нервно притоптывала ножкой. «Лена, нервы-то дороже!» Спустя некоторое время сказала я себе, плетясь на кухню. На автомате разогрела вчерашний ужин, съела его, не ощутив вкуса, и силком уложила себя спать, словно в наказание за то, что так огорчилась сорвавшемуся свиданию. Нашла из-за чего расстраиваться. Бормотала я себе, вертясь уже который час, и ближе к рассвету «Провалилась в спасительный сон».